улыбнуться или присяжные на его шутку. Но так как никто ее не понял, кроме зеленщика, чья восприимчивость в данном случае была, вероятно, вызвана тем, что в это самое утро он над собственной тележкой проделал упомянутую операцию смазывания колес, то выскоученный королевский юрисконсульт счел уместным, заканчивая свою речь, снова впасть в унылый тон. «Но довольно об этом, джентльмены!»